Поиск этого выскочки Зеврона длился уже вторые сутки. Оставалось надеяться, что в прошлую совместную пьянку он не откровенно врал о своей новой диспозиции, а просто допустил небольшую неточность. И теперь, отрабатывая так неосмотрительно взятые у заказчиков деньги, приходится рисковать своей шкурой, отыскивая следы пребывания команды Зеврона на попадающихся обломках. Этин уже в два раза расширил квадрат поиска и начал из-под поглядывать на заказчиков, представляя их реакцию в случае неудачи. Деньги он с дуру взял огромные, и то, как с ними легко расстались эти двое, подсказывало Этину, что лучше бы ему найти этого гада Зеврона. Что-то в этой паре было такое, что заставляло бояться их реакции больше, чем возможной встречи с Роем. Сейчас он направлял свой бот к очередному обнаруженному корпусу кадарского крейсера проекта «Сапфир». Всматриваясь в него и ища следы, Этин только что вслух не молился. Поэтому, когда неожиданно оттуда вынырнул бот и на форсаже стартанул прочь, Этин не сдержал эмоций и завопил. «Это они! Вон они!» «Я же говорил, они тут! Сейчас догоним!» Крича, он заложил вираж и тоже, врубая форсаж, помчался на перерез. В этот момент корпус крейсера стал вспухать, наливаясь изнутри светом. Мощная вспышка Эми, сопровождающая взрыв, тут же выжгла часть наружных камер. И скин бота перешел в аварийный режим, и движки отчаянно зачихали. Бот закрутила в неуправляемом полете.